«Машка, а всё-таки зря ты так с матерью. Родаков обижать нельзя, они ж переживают потом». Димка приподнял с подушки её голову, повернул к себе. Провёл сильный, короткопалой ладонью по щеке. Ладонь была большая, шероховатая и такая уютная, что захотелось помурлыкать, потянуться за ней по кошачьи. «Конечно, он прав. Зря она с мамой такие строгости развела. Эгоистка несчастная. Надо было как-то помягче, что ли». «Да я все понимаю, Димк. Зря, конечно. А с другой стороны, как иначе? Иначе она меня во взрослую жизнь просто не пустит. Знаешь, как она меня любит? Так все своих детей любят. И тем не менее, когда-нибудь от себя отпускают. Вот именно, когда-нибудь. А некоторые всю жизнь кладут, чтобы вообще не отпустить. Вот у мамы подруга есть, тетя Света. Так она за своего сына знаешь, как борется?» «Зачем, — говорит, — я его рожала в муках, да одна без мужа воспитывала? Чтобы какой-нибудь лохудри подарок сделать? Я, — говорит, — не благотворительница. Я сама бедная и несчастная». «Да дура твоя, тетя Света». «Ну что ты сердишься, Димк? И вовсе она не дура. Просто она все жизненные силы на выживание потратила. На женскую мудрость уже ничего не осталось. Не знаешь человека, а говоришь». «Ну да, оправдание всегда найти можно». Мои родаки тоже всю жизнь только и делали, что выживали. То перестройка, то дефолт, то еще какая-нибудь хрень их настигала. И отец бывало месяцами без работы сидел, и мать. Да? А по внешнему виду и не скажешь. Так они только недавно, между прочим, хорошо жить начали. Мать себе первую шубу в 45 лет купила. Пришла домой, встала у зеркала и заплакала. Все-таки материальное благополучие для семьи – вещь необходимая. Не знаю… «Наверное. У нас с этим всегда полный порядок был. Папа работал, мама домом занималась. Значит, повезло твоей маме с мужем. А мои, я помню, так из-за этих денег ругались. Такой ор в доме стоял. Отец-то помалкивал в основном, а мама... И подкаблучником его называла, и бедоносцем, и неудачником. Я, когда маленький был, слушал ее и думал, «Никогда на такой не женюсь, чтоб так из-за денег убиваться!» Отец же не виноват был, что ему государство зарплату нищенскую платило. А кем он работал? Мастером на заводе. А потом в перестройку завод какой-то нахал приватизировал, и зарплату вообще платить перестали. Ну скажи, в чем он виноват? Да ни в чем. А только мой папа, например, никогда ни на кого не надеялся. Ни на государство, ни на доброго хозяина. Он сам этим хозяином стал. «Машка, так все же люди разные. Чего ты сравниваешь?» Одним дано, другим ни капельки. Когда мать бизнесом занялась, он вообще, я помню, семейную забастовку устроил. Мне говорит, противно быть мелким лавочником, и все тут. Чуть ли не с лозунгом ее в дверях встречал. «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» А потом ничего. Попривык, смирился. И тоже потихоньку в дело вошел, почувствовал вкус достатка. «А чем они у тебя занимаются?» «Ой, да долгая эта история». «Ну расскажи!» «А тебе правда интересно?» «Конечно, интересно. Мне всё, что тебя касается, ужасно интересно». «Ну, в общем, лет пять назад это было. Мать пришла с работы, разделась, села за стол и заявила, что взяла кредит в банке и купила блинную. Это фургончик такой, специально оборудованный, типа ларька». «Ага, я видела. Такой у нашей школы стоял и на вокзале». «Ну вот». С тех пор у нас и началась капиталистическая трудовая жизнь. Хочешь, не хочешь, овертись Настоящая патагонная система. Все по минутам было расписано. Вставали в пять утра. На своей домашней кухне готовили тесто для блинов в огромной такой кастрюле. Начинки всякие. Потом все это на себе в блинную перли. Машины ж тогда еще не было. Помню, отец тащит эту кастрюлю и все по сторонам оглядывается. Не видят ли его знакомые». Дотащит до блинной и бежать. Мать ругнется ему вслед, плюнет и к плите встает. А бабушка покупателей обслуживает. С утра и до позднего вечера. Я после школы приходил, бабушку домой отпускал. И тоже страшно боялся, что меня кто-нибудь из наших застукает. Один раз и правда застукали. И что? Да ничего. Психанул я, конечно, фартук с себя срывать начал. А мать посмотрела на меня так, знаешь, отчаянно как-то. «Ты, — говорит, — сынок, не дрейвь, а если смеяться будут, в морду давай!» «Ты, — говорит, — гордиться должен, что сам свой хлеб зарабатываешь и матери помогаешь!» А потом задрожала губами и добавила, «Хоть ты меня не бросай, сынок!» «И ты не ушёл?» «Не, не ушёл. Полгода мы так поторговали и как-то незаметно кредит за блинную выплатили. Дело-то выгодное. Там разница между себестоимостью продукта и продажной ценой? Ого-го, какая!» Правда, на электроэнергию много расходов. На взятки, на крыши всякие. Но все равно выгодно. А потом и отец одумался. Стыдно ему стало копеечную зарплату в дом приносить. Потом еще одну блинную прикупили. В общем, мать настоящей коммерсанткой оказалась. Можно сказать, талантливой. Что ж, молодец. Конечно, молодец. В блинных теперь наемная сила трудится, а у матери с отцом новая жизнь началась. В достатке, любви и согласии. Только приоритеты личности поменялись. Не поняла. Какие приоритеты? Ну, как бы тебе объяснить? Понимаешь, у меня же мать совсем простая тетка, у нее даже полного среднего образования нет. Восьмилетка деревенская за плечами и все. Она со всеми на «ты» разговаривает. И водки запросто может накатить, и частушку похабную спеть. А отец он такой, с претензиями на интеллект, с институтским дипломом, Вот и получается, что материна простота больше в жизни пригодилась, чем отцовские претензии. Да уж, действительно. Машка, да ты сама все увидишь. Чего я тебе рассказываю? Мы же договорились, что будем родаков знакомить. Только ты предупреди своих, что моя маман может какой-нибудь простецкий прикол выдать, ладно? Она ж у меня такая. Ладно, предупрежу. Только и ты своих предупреди, что у меня папа только на вид суровый. Чтоб они сразу не пугались. А на самом деле он классный. Да ты и сам знаешь. Да, отец у тебя действительно мужик серьезный. Так ты же говорил, он в командировке. Мы что, без него будем званый вечер проводить? Слушай, а это мысль, между прочим. Давай-ка для начала одну мою маму позовем, пока он в командировке. Будем действовать поэтапно. А то страшновато как-то. Слишком уж они разные, наши родители.